Проснулся я поздно. Солнце крупной, неспокойной звездой улучилось в морозном окне, на котором стояла не одна герань, а целый их ряд в стареньких посудах, но цвела одна. В желобках рам копилось мокро и по трепичкам стекало в старые, недобитые кринки, подвешенные на веревочках к подушкам окон. Рядом с моей головой, на окрашенном домашнего изготовления стуле чтоб проснулся и сразу увидел. Покоились мои аккуратно сложенные брюки, Галифе. Гимнастерка с беленькой каемочкой подворотничка была повешена на спинку стула так, чтоб кто не войдет, сразу бы увидел на ней орден и медали. Так супруга моя усек я, ставшая с позаранку, может, и вовсе не спавшая, хотела подчеркнуть мои заслуги перед Отечеством. И одновременно как-то выделить перед роднёй и людьми, вместе с тем и свое старание и заботу показать. Не скрою, я был тронут, но когда она уже в домашнем стареньком халате взбежала наверх, присел на край кровати и спросил Но ты как?» Я вальяжно, с подчеркнутым равнодушием и ленью ответил «Да ничего, окопался». Заметив, что пригасил в ней радость, потрепал ее по голове, И она, удержавшись на высоком взлете бодрости, сообщила, а папу уж баню стопил. И запнулась, покраснела, вот, и похлопал ладошкой о ладошку, держа руки ребром на коленях. — Понял я, понял. Не чёрк уж совсем-то. Да и выспался, соображать начинаю. Нам, молодоженам, по старому российскому обычаю идти в баню вместе, вдвоем. Родители ж не знают, что мы и ознакомиться друг с другом не успели, что мы ж никакие не муж и жена, и расписаны лишь в красноармейской книжке. Мы не женились по-человечески, мы сошлись на ходу, на скаку, в военной сутлке. Был, конечно, кое-что, но тоже урывками, без толку и расстановки, все с опаской, вот войдут, вот застанут, и теперь он в баню вдвоем. Но там же в галифе, в гимнастерке с медалем не будешь. Там же раздеваться надо. До нога, обоим. Мыться надо. И как загадочно намекали сверхопытные вояки нашего взвода тереть спинку. А, батюшки святые! Столь же мало сроку прошло с рокового того дня, после похода в ЗАГЗА за прошлюбом. А переживаний, переживаний... В баню, понимаешь ли, натопили. Это ж, это ж в баню сходишь и все. Это ж значит муж и жена по-настоящему. Конечно, жена моя новоиспеченная, тоже не святая. Да я скоромился в станице Хасюринской. Приголубил меня там казачка-удалая. Любовь в госпитальную пережил, тоже с переживаниями. Но чтоб в баню вместе, это ж очень серьезно. Это ж как бы в атаку идти, в открытую страх, дым, беспамятство. Ребят, да вы че в бань не идете? Выстанет ведь? Раздался с голос тесть. Я докумекал. Отступать некуда. Надо принимать вызов. Рывками оделся, натянул сапоги, громко тоже с вызовом притопнул и с вызовом же уставился на супругу. Завязывавшую в узелок бельишкой, отводившую от меня глаза, да в забывчивости, громко, обижно пошмыгивающую папиным носом. Куда прикажете? Что? Следовать куда прикажете? Опрягшись с лицом она молча, показал мне на дверь, ведущую с верхнего этажа, на другую, холодную, лестницу, и по ней через стенки во двор. Там вот и она, баня, рылом врыла. Вошел и уперся. Ни на задах огорода в бане, ни в поле, ни на просторе, как у нас в селе. Вот она, с закоптелым передом, с удобствами, с угарным запашком в предбаннике. Еще больше разозлившись от того, что нет к бане долгого и трудного пути, некогда обдумать свое поведение и собраться с духом. Решительно распахнул я дверь в угоенную чистенькую баню с окаченным полком с приготовленным на нем веником, с обмылком на широкой замытой скамье, это миротворно дышащий, теплым, полутемным, уютом заведение с яростно накаленной каменкой. В топке каменки все щитляли угли, вздымаясь ярким светом в середке и медленно притухая под серой пленкой вокруг кипящего кратера. Тесть еще не знал что я после контузии не могу быть в жаркой бане и никогда более не смогу испытать российской услады, попариться. Но человек старался. Надо уважить человек. Я сорвал себе одежду, повесил грязное белье на жертв для выжаривания, сложил в сухой угол верхнее, подумал, подумал, и портянки повесил на жертв. Более никакой работы, никакого заделья не было. Супруги мои тоже не виднелось. В предбаннике с дверьми она не слышалась. Я взял спаги за ушки, и, чтобы они не скоробились от жары, решил их выставить в предбанник. Предупредительно кашлянув, захватив грешишко в горсть, распахнул я дверь бани, уверенный, что супруг там разделся и ждет моей команды на вход, на холоду ждет и получит от меня за это взбучку. Она опять мне в ответ что-нибудь выдаст, и там уж... В предбаннике все как-нибудь само собой наладится. Но, нажавшись в комочек, опустив голову, сидел на дощечке, приделанный место скамьи, и теребил ушки узелка с бельем. И тут я сорвался. Тут я рявкнул. Чего сидишь? — Целку себя корчишь! И ринулся в баню, оставив распахнутый дверь. Загремел тазом. Семерых родила, и все целкой и была. Солдатский фольклор, сдобренный оскорбительными приисками, хлестал из меня поток, Увы, долго ему еще хлестать, исток, кто уж очень бурноводный. Вконец перепуганная супруга моя тенью проскользнула в баню, принялась в уголке раздеваться. Я отдолбил себя каменным обмылком в голову. Драил себя виходкой так, будто врага уничтожал, казнил, снимал с него шкуру, продолжая, как на непринято изъясняться, возникать до тех пор, пока мне в разверстую, срамную и изрекающую пасть не попало вонючее мыло. Тогда я полез на полок, я принялся хлистаться веником, в обжигающем под жну: рыча рыжнув. — Сдавай! Еще! Когда я Перестал рычать, смолк на полке, выронил веник, какое-то время не могла бедная баба понять, что со мной случилось. Во мне весу тогда было немного, полок и пол были скользкими, бабенка хоть и мала ростиком, но ухватиста. Выперла меня волоком помыльным мыльным половицам в предбанник, положила на что-то подостанное, прикрыла сверху своим халатиком. Я очнулся, повел глазом туда-сюда. Узнал этот неприютный свет, попытался изобразить улыбку. Жена чуть заметно улыбнулась и с облегчением выдохнула. Ну, воин сталинского фронта, ну, фрукт сибирского огорода, отбушевал, отвоевался? Я к чему так подробно про баню-то? Да потому что потом уж очень много читал и слышал. Что на фронте мы огрубели, и грубость та чаще всего преподносилась в том смысле, что мы разучились целовать дамам ручки, пользоваться столовым прибором, танцевать чальстон. Дело обстояло гораздо сложнее и тоньше. Когда молодой, да и не молодой человек тоже уходит из-под устоявшегося духовного контроля, От наблюдений тети, и мамы, от постоянного нравственного гнета, от школ, от учителей, от хорошо и плохо, от надоедных можно-нельзя, от младших братишек и сестренок, которым надо подавать пример, от дедушки с бабушкой, от их ворчаний и поучительного ремешка, от того, как есть пить, сидеть и лежать, вести себя среди людей и в лесу на пашне и в огороде, на деревенской вечерке и в клубе, во дворце культуры, на танцплощадках, а то и в церкви, окруженному со всех сторон то Богом, то Пушкиным и Лермонтовым, то Толстым и Некрасовым, то Суриковым и Нестеровым, то Петраркой и Дантом, то Сервантосом и Шекспиром, то Чайковским и Бахом, то Бетховеном и Мусорским. То просто деревенским грамотеем и гармонистом, или уж на весь городской двор известным шахматистом, футболистом или математиком, уходя, или вовсе уйдя от всего этого, как бы растворенного в воздухе человека, постоянно дышащего спиртом кислородом, который в окопах выгорает, заменяется непродышливо заразной атмосферой, кровь постепенно начинает чернеть. Густеть, закупоривать вены и извилины в башке, вернуть изначальный состав крови, становиться самим собой очень трудно. Для немалого числа фронтовиков это дело казалось непосильным. К зверю ближе, а к человеку веками трудно пестуемому, при его-то упорном сопротивлении, далеко. И очень. Вот часть фронтовиков и подались к зверям. Я тут не имею в виду те, кто в собственном мнении, в глазах своих, выглядит, или точнее хотел бы выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Но я тоже не кадетской и не царская, и не -лю люм тюм тюм как виртуозно пел питерский бильярдист Дымба в не менее виртуозном исполнении любимого всеми артиста Жарова. Увы, Я насквозь советский по рождению, по воспитанию и гонору привык вот и быстро привык есть лежа на боку или стоя на коленях из общей, зачастую плохо или вовсе не мытой посуды. Привык от весны до осени не менять белье и прочую одежду месяцами не мыться, иногда неделями и не умываться. Привык обходиться без мыла, без зубной щетки. Без постелей, без книг и газет, без клубов и театров, без песен и танцев, даже без нормальных слов и складных выражений, все слова заменены отрывочными командами, необходимым минимумом междометий для объяснения между собой и командирами, необъятного моря матерщины, грубости, скабрёзности, военного жаргона, во многом позаимствованного у подзаборников, урок и всякой тюремной нечисти. Вот все это как раз и соответствовало тому образу существования. Жизнь это назвать нельзя, преступно, постыдно, античеловечно называть это жизнью. Придет время. Я приобрету для работы книжечки фронтового немецкого жаргона и фольклора по ученому Сленго, И поражу, что он, несмотря на разницу наций, чопранность и культуру европейскую, По поганству и срамоте капля в каплю совпадает с нашим добром, накопленным на фронте. Разница лишь в том, что все у нас виртуозней, забористей. Но по сраму, пакости, пришельцы оттуда все же нас превосходили. Чтобы не запятнать, точнее не заляпать лик советского воина-победителя, ни окопный фольклор, ни жаргонные словари у нас долго не издавали. Несколько книжечек писем с войны, фронтовых песенок, что просочились на свет сквозь нашу многоступенчатую цензуру и ханжество наше не в счет. Слишком частое сито, уж не мука, крупчатка осталась и попала на бумагу. Но ангельский чистый, почти серебрящийся бус и небесная голубая пыль, которую осыпали в дни торжеств королей и королев, блистательных избранниц, сиятельных вождей. И вот нас... Солдат вшивиков такой же дезинфекции подвергли. Вонь-то и срам постыдство войны укрыли советской благостной иконкой, и на ней, на иконке той, эдки раскрасавец, эдки чопорный, в чистые, почти святые одеяние облаченный незнакомец, но велено было верить, это я есть советский воин-победитель которому чужды недостатки и слабости человеческие. Моя мирная жизнь началась с нелегкого, но привычного уже с фронта труда — таскания бревен. В тот же воскресный день после обеда Иван Абрамович быстро отторговался мясом, выставил по этому случаю бутылку самогонки, отдающей ржавчиной, осушив которую мы все почувствовали себя Роднее и ближе друг к другу. Поговорили о том, о сём, больше о войне, о недавних делах и потерях. И с деньгами за голяшкой и валенка он отправился в свой шайтан засветло, чтобы капиталы в потёмках не отняли. Отправился он по реке Чусовой, которая была в заберегах, вставала на зиму, сону шурша по стреже пострежи взъерошенной шугой, и вот-вот должна была застыть. Мы с братом жены Азарием подались в другой конец города, на другую реку на Усьву, в которую чуть выше железнодорожного моста впадала еще одна красивая река Вильва. Все их мне предстояло увидеть, проплыть, познать и полюбить. Выйдя на берег, я увидел железнодорожный мост в один пролет. Меж ощетиненным льдом чернела вода рек Усьвы и Вильвы на плесах уже схваченной стеклянистой перепонкой. Но межгор, на перекатах, от дурости характера, реки сестры все щебрыкались и парили. Под горбатой Калаповой горой подле моста соединившиеся Усева и Вильва впадали в реку Чусовую, разбежавшиеся по берегам трех рек, по лагам карабкающийся в городишка, городишко которому мне предстояло жить и прожить почти два десятка лет, был чем-то притягателен и даже родственен, несмотря на свой чумазый и индустриальный облик. Много я тут горя пережил, много испытаю бед и несчастья, но место это уральское, городишка этот, открытый бесхитростным рабочим ликом, всем ни погодам и невзгодам, всем грозам, градам и ливнем, прирастет к сердцу навечно. Здесь именно, здесь, завихряс над ним, заканчивается течение Гольфстрим. Кроме погрома и несчастья, сия причуда природы ничего другого городу не принесет. Но что бы тут ни случалось, город моей жены займет особое место, или, скорее, сокровенный уголок в моем сердце, не чуждом добру и красоте. Хитрую и причудливую географию уральского места, где родилась, выросла, Вышла в огромный мир навстречу мне моя жена, Миля, Маша, Мария, Которая как в Сибирь попадет, то и четвертая приобретет имя, Маня, Так и ее наречет обожаемая ею Наталья Михайловна, Жена моего старшего дяди, неугомоннейшей тетя Таля. Я по велению Божию еще открою его свою. Но уж раз унесло в сторону от повествования, Сразу же поведаю о местных особенностях. Дела с уральскими реками и сестрами обстоят так. Начавшись где-то аж за хребтом Рифеем в Екатеринбуржье, река Чусовая прорезала тот хребет, как черствую горбушку хлеба. Единственная река, которой удалось одолеть такую крепкую преграду. Катила она свои бурные воды между скал бойцов, подле утесов, через пороги, шевера и перекаты, и впадала в каму выше перми. И вдали, опять же, от красивой реки Силвы, точнее сказать, Силва впадает в Чусовую, та уж через Нескверст в Каму. Ныне Чусовая уж ничего и никого не катит. В ней летом и катить-то нечему. Засрали ее лесосгдавители молевым сплавом, так что самая красивая река Европы почти умерла. Оживала в весеннее водополье, будто больной раком человек перед кончиной, на недельку, две, и все. Даже лесу плыть было не почему, не было воды. В когда-то полноводной, буйной, дивной реке, где была и промышленность, в основном металлургическая, горнорудная. Но большей частью населения хлеборобничала, промышляла рыбу, зверя, лес рубила и даже плавила его плотами. На одном из красивейших отрогов западного Урала, бассегах, почти в одном месте из сталых снегов и голубых ключей, Точнее, из замшелых камней, под корнями кедрачей, светлыми зерничками высекались разом три реки Койва, Усьва и Вильва. Названия у них коми пермяцкие, бесхитростные. Ва значит вода. Прибавление к этому Ва совсем не выдуманы, глазом пойманные светлая, голубая. какое-то время реки сестры, еще пока сестренки, семейно, дружно игриво. Катились с вниз, переговариваясь в перекатах и шеверах, шумя и сердясь в порогах. Но взрослея, входя в невестину, возраст они и норовым, и характером становились троптивей. И где-то в лесах дремучих, в камнях угрюмых койва, хлопнув подолом, мол, без вас теперь проживу, отделилась от сестер и заныривала в уремную каменную даль. За норов строптивость наказал ее создатель дважды. Дал ей путь трудный, креушастый, за что и осталась бобылкой. Одиноко, почти грустно, впала в чусовую верстах в 60 сестер. На горе реке поволовал коеву создатель украшениями, насыпал в светлые русла алмазов, Позолотил ее донышко, будто конопатинками, желтым металлом украсил платины и цветными каменями берега. Ох, создатель, создатель! Знал бы он, как за эти дивные украшения измордуют люди отшельницу-сестру. Так и не усердствовал бы. Они, эти люди, хозяева земли, просто уничтожат реку. Сперва с плавом, затем... Тракторами-трелевщиками после драгами перероют, превратят в бесформенную груду камней и галечных бугров, меж которых мутные юрки впереверт так и сяк будут вилять, суетиться густки безжизненной жижи по старой привычке, именуемой водой.